3. Как происходит транзактный анализ. Структурный анализ, диагностика родителя, взрослого и ребенка, анализ действий, анализ игр и анализ лежащих в основе сценариев составляют различные фазы лечения. Их объединяют под общим названием транзактного анализа. Все фазы лечения выполняются обычно одновременно, по мере того, как это позволяют обстоятельства. но некоторые опытные доктора выполняют каждую фазу отдельно. Транзактный анализ был развит первоначально как техника проведения групповой терапии и представляется в настоящее время наиболее четко разработанным подходом к групповому лечению. Группы являются плодотворной почвой для игр, поскольку они доставляют множество возможностей для транзакции. В этом состоит одно из преимуществ групповой терапии по сравнению с индивидуальной. так как она дает больше информации для работы доктора. Как мы уже заметили, два человека в комнате – это в действительности шесть, а если собрать вместе восемь человек, то имеется двадцать четыре эго-состояния, и участники вскоре без труда находят кого-нибудь, с кем можно разыграть игру. Было замечено, что в терапевтических группах, как и в общественных, семейных, деловых и других ситуациях, Разыгрывание игр является лишь одной из шести возможностей поведения. Когда люди собираются вместе, перед ними всегда возникает вопрос, что нам теперь делать с нашим временем. Люди, умеющие ответить на этот вопрос, щедро вознаграждаются обществом. Актер телевидения, способный занять в течение часа миллионы зрителей, нередко получает за это тысячи долларов. Это может стать преобладающей заботой уробкого и неуверенного в себе человека. который сразу же после вступления в группу склонен замкнуться. Таков один из способов вести себя в группе. Он может осуществляться с помощью каких-нибудь личных фантазий, как это было в случае Геккельбери Фина, представлявшего себе то самое место рыбалки, в то время как учитель говорил об арифметике. У пациента могут быть и более сложные фантазии, и он предпочитает молчать, не обнаруживая их содержание. Другой распространенный способ ухода от контакта состоит в том, чтобы спать в присутствии других. Ритуалы – это стереотипные последовательности действий, предписываемых обществом. Некоторые из них носят формальный характер, например, церемонии бракосочетания, обряды обрезания или похоронной церемонии. Обычаи погребения представляют собой весьма сложные ритуалы. Люди платят немалые деньги за структурирование своего времени в случае потери близких. Часто встречаются и неформальные ритуалы. Природу ритуалов можно понять, изучив ритуал приветствия, столь обычный в современной Америке. Джо. Доброе утро. Мо. Как поживаете? В обеих ритуальных фразах содержится поглаживание. Джо поглаживает Мо, а Мо поглаживает Джо. В предыдущем примере обмен поглаживаниями происходит как будто по правилу слог за слог. Каждый дает другому три слога. Но бывает и так. Джо, как ваши дела, Мо? Я вас давно не видел. Мо, привет. Так не годится. Джо произнес целую фразу, а Мо ответил ему всего двумя слогами. Мо задолжал несколько поглаживаний, и Джо почувствует себя обиженным. Вот еще пример. Джо, Как поживаете? Фло, не так уж хорошо. С утра у меня разболелась голова, но без температуры, а это новое лекарство от запора, знаете ли, и так далее. Так опять не годится. Фло награждает Джо большим числом поглаживаний, чем тот запрашивал, и вполне вероятно, что ему не скоро захочется с нею разговаривать. Доктора, практикующие транзактный анализ, используют иногда неформальные ритуалы в самом начале сеанса. чтобы расшевелить присутствующих, но избегают продолжительных ритуалов. Третий способ заполнения или структурирования времени, применяемый в группах, — это работа. Выполняемая при этом задача называется в транзактном анализе деятельностью. То, что происходит в большинстве контор и учреждений между 9 часами утра и 5 дня, содержит гораздо меньший процент работы, чем обычно предполагают. В больницах, например, персонал собирается, чтобы произвести операцию, или же пациенты собираются вместе для трудовой терапии. Каждая особая задача называется групповой деятельностью. Еще один вид группового поведения – это развлечение, в точности описываемое этим словом. Когда людям надо занять чем-то свое время, они заполняют свободные промежутки обсуждением безобидных, но интересных предметов. В отличие от игрока, разыгрывающего игру, человек, разыгрывающий развлечение, не получает от него выигрыша. Для различных групп, объединяемых общественным положением и уровнем образования, характерны свои специфические развлечения. Например, заводские рабочие часто заполняют свой утренний перерыв, разыгрывая за чашкой кофе General Motors. В этом развлечении Сэм говорит «Шевроле или Плимут или Форд нравится мне больше, чем Плимут». Или Форд или Чеви, потому что дальше следует до 25 слов. Газ возражает. но ну, а мне Форд, или Чеви, или Плимут, нравится больше, чем Чеви или Плимут, или Форд, потому что дальше следует другой набор длиной до 25 слов. Таким образом, Сэм и Газ могут заполнить несколько минут перерыва, и им не придется сидеть молча. Может случиться, что свободное время удастся заполнить одним развлечением. В противном случае они могут начать бейсбол или видали ли вы, например, ту девчонку. На коктейльную вечеринку в большом городе догадливая хозяйка подводит нового гостя к небольшой группе, занятой интересующим его развлечением. Публика собирается в кружки в зависимости от развлечений, которые в них разыгрываются. Каждый переходит от одного кружка к другому, пока не найдет свое излюбленное развлечение. Если ни одно ему не подходит, он уйдет домой, бормоча, но ну и паршивый же вечер был сегодня. Излюбленное развлечение интеллигентов – психиатрия. Это развлечение встречается в двух видах. Интроективная психиатрия, или поговорим обо мне, происходит следующим образом. Филлис, я, кажется, не способна принять решение. Джордж, ваша амбивалентность унаследована от отца. Это может длиться часами. и в некоторых случаях таким образом сообщается немало полезной информации. Проективная психиатрия, или поговорим о вас, или о них, происходит следующим образом. Уилсон. Расовые волнения происходят от того, что семьи остаются без отцов. Эндрю. Дело еще и в том, как полиция представляет себе функции власти в тоталитарном духе. Другие распространенные развлечения. Ассоциация родителей и учителей, обычно разыгрываемая матерями, имеющими детей школьного возраста. Все из-за него следует имя мужа. Погода – излюбленное развлечение в сельских общинах. А были ли вы в каком-нибудь необычном месте? У подростков – принимал ли ты когда-нибудь какое-нибудь необычное лекарство? У пожилых – что вышло из старого знакомого или прежней знаменитости? И так далее. Читатель припомнит другие виды развлечений на вечеринках, где он присутствовал. Развлечения удобны также и в том отношении, что они могут служить отправным пунктом для устройства игр, давая возможность любителю игр подыскать себе подходящих партнеров. Группы для проведения транзактного анализа желательно составлять из людей самых разнообразных профессий, возрастов, биографий, страдающих разными болезнями. чтобы они не втягивались в одни и те же развлечения. Игры также заполняют время и доставляют специфический, индивидуально дифференцированный выигрыш, подобный выигрышу Генри. Далее они предохраняют от близости. Остается еще один способ существования в группе из двух или более членов – интимность. Это случается очень редко, обычно в личных отношениях между двумя лицами. Близость – это прямое, свободное от игр отношение между людьми. Оно свободно также от замкнутости, ритуалов, развлечений и не связано с деятельностью. Многие люди проживают всю жизнь, не зная близости. Когда есть близость, это можно увидеть сразу же, без особого исследования. Поэты писали о ней тысячи лет, и они подошли, по-видимому, ближе всех к передаче другим этого чувства. Близость почти не встречается в группах психотерапии и в общественных группах. Чаще всего она складывается между любящими, не имеющими надобности унижать или эксплуатировать друг друга, и способными таким образом говорить прямо и вести себя без подвохов и скрытности. Замкнутость, ритуалы, деятельность, развлечения, игры и близость – Вот шесть способов, которыми человек может структурировать время, проводимое с другими людьми. Доктора, проводящие транзактный анализ, внимательно наблюдают группу, чтобы определить складывающийся в ней тип структурирования времени. При этом они не предрешают заранее, хороший или плох какой-нибудь тип сам по себе, а решают, что хорошо для той или иной цели. Застенчивой, замкнутой девушке, не знающей, что сказать на свидании молодому человеку, могут быть полезны упражнения в развлечениях. Между тем, как разговорчивому общительному торговцу может быть полезна некоторая сосредоточенность и замкнутость. Ритуалы могут расшевелить публику, но становятся бесполезными при длительном применении. Деятельность лучше предоставить докторам, проводящим трудовую терапию. Труднее всего заставить какую-либо группу отказаться от своих развлечений. Из-за них группа может годами собираться без результата, и члены группы могут годами оправдываться. Право же, это такая интересная группа. В транзактном анализе важны результаты. С самого начала доктор стремится заключить с пациентом лечебный контракт. Контракт не заключается в виде юридического документа. Однако к нему применимы основные требования, предъявляемые к любому контракту – взаимное согласие, вознаграждение, компетентность и законный характер цели. Начинается это с вопроса к пациенту «Чего же вы хотите?» или «Вы пришли сюда с некоторой целью. Когда мы с вами будем считать, что эта цель достигнута?» Хотя вопрос этот кажется довольно простым, в ряде случаев психотерапия проводилась годами, а только что указанный вопрос так и не был поставлен. Многие пациенты начинают лечение, отрывая время от работы, платят немалые деньги и затрачивают эмоциональные усилия, а затем говорят доктору, не могу понять, зачем я сюда хожу, а вы как думаете? Доктор узнает в этом вопросе ребенка, спрашивающего родителя, как ему лучше себя вести. Если доктор проявит небрежность и ответит какой-нибудь из родительских сентенций, Отсюда может возникнуть игра. В этом случае ребенок пациента может в конце концов взбунтоваться. Такой образ действия доставляет возбуждение, но не лечит. Чтобы избежать подобных нежелательных ситуаций, заключают контракт взрослого типа, учитывая объективные потребности пациента. Доктор. Что могло бы вас сделать счастливым? Пациент. Я хотел бы иметь настоящего друга. Доктор. «А что такое настоящий друг?» «Пациент. Это человек, с которым я мог бы разговаривать, проводить с ним время, обедать с ним». «Доктор. Понимаю. А был у вас когда-нибудь настоящий друг?» «Пациент. Нет, я не умею общаться с людьми». «Доктор. Ладно. Так вот, если у вас будет настоящий друг, то вы получите то, зачем вы ко мне пришли, не правда ли?» «Пациент. Да, я согласен. Это по существу контракт между взрослым...» И, взрослым. и доктор, и пациент знают, ради чего они работают, и ясно представляют себе, каким образом должен измениться пациент, чтобы лечение было успешно. Контракты должны иметь простой и ясный смысл и формулируются в однозначных терминах. Вот другие примеры контрактов. «Я хочу зарабатывать не менее 100 долларов в неделю» или «Я хочу иметь половую потенцию». В контрактах этого рода пациент либо получает, либо не получает то, зачем он пришел, и обеим сторонам ясно достигнута ли поставленная цель. Если пациент не способен в качестве взрослого заключить контракт, эта неспособность становится основным предметом лечения. Если события выходят из-под контроля, пациента приходится иногда лечить против его воли. В течение некоторого времени доктор может принять на себя ряд родительских функций и тем самым ответственный за ситуацию родитель-ребенок. Например, Джордж, пора есть. Прилагаются все усилия, чтобы установить контакт со взрослым пациента и заключить с ним лечебный контракт. После этого лечение может продвигаться быстрее. Структурный анализ – это ранняя и применяемая во всех случаях фаза лечения, который доктор и пациент группы начинают различать, когда действующим эго-состоянием является родитель, взрослый или ребенок. Иногда это легко увидеть. Хорос, пытаясь быть взрослым. Поговорим об этом спокойно, Молли. Доктор, почему же вы показываете на Молли пальцем, когда это говорите? Хорос, она ведет себя по-детски. Здесь проявился не взрослый Хороса, а его – родитель. Жесты, подобные указывающему пальцу, часто обличают состояние эго. Поведение, слова, тон голоса, чувства – все это помогает диагнозу эго-состояний, и члены группы нередко выучиваются проницательно их разгадывать. С эгосостояниями связаны две особенно часто встречающиеся проблемы. Первая из них – исключение. Случается, что одно из эго-состояний одерживает верх и не дает проявиться другим. Если одерживает верх взрослый, то индивид становится весьма рациональным и объективным, но лишенным ценностей и убеждений и неспособным к радости. Утвердившийся родитель проводит обычно свое время, искореняя все напоминающее детскую радость, например, под именем греха. Утвердившийся ребенок может получать от жизни много радостей, но лишиться в конечном счете всех ресурсов и даже остаться без пропитания. Поскольку эго-состояния естественны, каждый из них выполняет свою необходимую функцию. Вопрос в том, какое эго-состояние лучше подходит к данной ситуации. Второй важной проблемой, касающейся эго-состояний, является контаминация. Это происходит, когда два эго-состояния сливаются, и пациент не знает, какой из них действует. Шестилетняя девочка просыпается и кричит, «Мама, мама, большой злой волк в моем шкафчике, я его слышала!» Мама входит в ее комнату, включает свет, обнимает ее и говорит, «Не бойся, все будет хорошо, родитель». Затем она приступает к научному эксперименту. Она стаскивает одеяло с головы девочки и говорит, никакого волка здесь нет. Она открывает дверцу шкафчика и говорит, сейчас посмотрим экспериментирование. И, наконец, говорит, посмотри-ка сюда заключение. Это научное исследование усиливает взрослого в ее дочери. Между тем, как ее утешение и объятия усиливают ребенка. Дочь ее спала и проснулась с фантазией. Ребенок. Фантазия эта была столь сильна, что она заразила ее взрослого, и она была уверена, что слышала шум в шкафчике. Если бы ее взрослый не был заражен, она знала бы, что шум этот был одним из обычных звуков от чего-нибудь другого, например, шелестом падающих листьев или собачьим лаем. Когда вышла ее мать, уделив внимание ее ребенку и ее взрослому, оба они стали сильнее и смогли существовать отдельно. Тогда девочка снова уснула: Эта ситуация, когда фантазии ребенка заражают в вычислительную машину взрослого, встречается в любом возрасте. Например, пациент может в испуге вообразить, что его преследует какой-то мрачный тип. Эта контаминация типа ребенок взрослый, известна под названием мании, и доктор поступает почти так же, как мать в описанной сцене, распознавая ребенка и взрослого. и говоря о каждом из них особым способом, что помогает им разделиться. И тогда пациент может сказать, «Странное же у меня было представление, будто меня кто-то преследует». Иногда все лечение, которого пациент хочет или в котором нуждается, сводится к этому структурному анализу состояния эго. После успешного завершения такого анализа он может вернуться к своим обычным занятиям и домашней жизни, лишь изредка консультируясь впоследствии с доктором. Однако большинство пациентов переходит затем к анализу игр. В группах, где применяется транзактный анализ, игры разыгрываются по двум причинам. Во-первых, доктор не может допустить, чтобы группа проводила весь сеанс в развлечениях или замкнутости. Во-вторых, игры связаны с рядом преимуществ – выигрышей, особенно в тех случаях, когда они приобретают грубый характер. Сначала ставится диагноз игры, а затем ее лечит, если это предусмотрено контрактом доктора с пациентом. Опытный доктор не преследует все игры подряд, поскольку время от времени игры нужны каждому, и некоторые из игр сравнительно безобидны. Но если игра причиняет вред, необходимо вмешательство доктора. Некоторые проницательные пациенты подсказывают важные действия, способные остановить игру, и доктор у них учится. Мистер Холмс, пациент, по контракту желающий иметь друга, играет в игру «Попался сукин сын» – ПСС. В этой игре он пренебрегает всем хорошим, что может услышать от собеседника, и терпеливо поджидает, пока жертва скажет или сделает что-нибудь дурное, чтобы торжествующе указать ошибку. Он мастер находить недостатки, даже если никто другой их не замечает, а использует их сколько возможно. Конечно, это не способствует его плану найти себе друга. Когда доктор обнаруживает игру, он может реагировать на нее четырьмя способами. Первое. Разоблачить игру. Второе. Принять в ней участие. Третье. Вовсе игнорировать ее. Четвертое. Предложить альтернативную игру. Один. В случае мистера Холмса доктор решил, что необходимо разоблачение. Вот каким образом Холмс разыграл игру «Попался сукин сын» с доктором. Холмс, в прошлый раз вы сказали, что собираетесь начинать занятия десятью минутами раньше, но этого не сделали. Доктор, вот вы меня и поймали. Холмс, ха-ха, я всегда стараюсь поймать вас. Доктор, совершенно верно. Это интуитивный ответ на игру со стороны ребенка. Доктор мог бы также разоблачить игру, объективно рассмотрев ее детали. Это выполнил бы его взрослый. Поскольку доктор обладал интуицией, ему не пришлось входить во все детали, и Холмс быстро понял, в чем дело. 2. Фанни выздоровела от очень серьезной болезни, во время которой она убила одного из своих детей, а затем провела много лет в палате строгого режима крупной государственной психиатрической больницы. Она вела теперь спокойную жизнь домашней хозяйки, посещая доктора для дополнительного лечения. Контракт ее состоял в том, чтобы оставаться дома и не возвращаться в больницу. Она поддерживала свое настроение, играя в игру «Какой вы чудесный человек, доктор». Доктор решил играть с нею в эту игру и принимал как должное признание своих талантов. В результате она следовала его рекомендациям, принимала лекарства и вообще хорошо себя вела. Доктору, ведущему группу транзактного анализа, постоянно приходится делать выбор между указанными двумя возможностями. 3. Ричард жаловался, что в детстве родители несправедливо его избивали. Во время группового сеанса он сказал очевидную ложь, легко обнаруженную доктором, поскольку она расходилась с другой историей, рассказанной им в прошлый раз. Доктор имел искушение разоблачить эту ложь, но воздержался. поняв, что Ричард играет в «дай мне пинка» и хочет быть разоблаченным и смущенным. Ричард мог получать пинки, получал их чуть ли не повсюду, и ему незачем было ходить за ними к доктору. Если бы доктор стал играть в его игру, Ричард, вероятно, покинул бы группу. Пациенты, встречающие в группе те же привычные реакции, которые они могут встретить где угодно, обычно находят лечение тягостным. 4. В следующем случае доктор решил начать альтернативную игру. Роуз подвергалась в прошлом разнообразному лечению, включавшему в себя кратковременную и длительную госпитализацию, лекарства и электрошок. Ничто не могло, однако, изменить ее весьма примитивной игры в скандал, в течение которой она настойчиво жаловалась, что ей все время лгут. На одном из групповых сеансов она производила особенно много шума. и члены группы полагали, что ее следует вернуть в больницу. В ответ на это доктор сказал, «Роуз, вы просто валяете дурака». Она была поражена и не верила своим ушам. Внезапно прервав игру скандал, она затеяла игру оскорбленного достоинства. «Почему мне всегда так не везет?» Она надула губы и сказала доктору, что тот ведет себя не так, как требует его профессия. Но затем решила взять себя в руки спокойно вышла из кабинета и избежала ненужной поездки в больницу. Когда пациент в конечном счете отказывается от важной для него игры, положение его весьма своеобразно. Он отрекся от старого друга, поскольку хорошо знал свою игру и извлекал из нее очень много. Обычно он переживает в таких случаях период отчаяния. Оно похоже на депрессию, но отличается от нее тем, что наступает быстро и сопровождается элементами фрустрации и замешательства. Отчаяние является реакцией ребенка и напоминает то, что происходит с настоящим ребенком, когда уезжает его лучший товарищ по играм. Ребенок чувствует себя одиноким и не знает, что ему делать. Но через несколько дней можно увидеть его весело играющим с другим приятелем. Пациент, отказывающийся от игры, находится в подобном же одиночестве, но точно так же свободен найти себе новых друзей. Это время решения. Ответственный доктор, ведущий транзактный анализ, никогда не покинет пациента в такой момент, а продолжит свою работу в течение периода, когда пациент, освободившись от своих пут, решает, чем ему дальше заняться. Он не повторяет старых шаблонов, а пробует новые способы общения в своей группе. И теперь ребенок пациента ищет поддержки у родителя доктора. Доктор, предвидевший этот момент, готов оказать ему помощь. В случае Джеральда мать говорила ему, когда он был ребенком, «Мать, на одном уровне, будь удачлив в жизни. Мать, на другом уровне, не покидай меня». Теперь же доктор говорит ему, доктор, на одном уровне, будь удачлив в жизни, доктор, на другом уровне, а теперь ты можешь уйти. В данном случае здесь происходит здоровое соревнование между реальной матерью и родительским эго-состоянием доктора. Доктор понимает силу своего влияния и готов принять на себя ответственность, хорошо зная собственного родителя, взрослого и ребенка. В некоторых случаях пациент, отказавшийся от игр, достигает близости, самого приятного и благодарного из переживаний.